Глава 16. Сидя утром понедельника на своём рабочем месте, сортируя письма поклонниц Келин, откладывая самые важные, я думала об Ирике и тех фото, что она снимала, вернувшись домой с вечеринки. Я отчёлкала почти всю катушку на своей промокшей туфле и платье на стоячей вешалке. Я не могла дождаться, когда проявлю плёнку, чтобы убедиться, действительно ли эти снимки так хороши, как я думала. Элис Хелен обратилась ко мне из своего кабинета. «Будь лапой. Пожалуйста, сходи, позови ко мне Бобби, Уолтера и Джорджа. Попроси их подойти сюда. У меня есть идея для статьи, которую я хочу обсудить с ними». «Уже иду». Я пошла по коридору первым делом в кабинет Бобби Эшли. Она склонилась над страницами рукописи, разбросанными по столу. Бобби была стильной женщиной, вроде Элейн Слоун, которая знала, как с помощью шарфов или браслетов добавить изюминку своему образу. В кабинете у неё пахло Chanel номер 5. У меня всегда было развитое обоняние, и я могла узнать тот или иной аромат через пару недель после того, как прыснуй его на себя за стойкой Bloomingdale's. Я отметила, что начинаю связывать своих коллег с тем или иным ароматом. Хелен была в Эрджита, Бриджет, Шелимар, Маргори в Гош, Апене Кати. Была бы так погрузилась в работу, что не замечала меня в дверях. Наконец я прокашлялась, чтобы привлечь её внимание. "Да?" Она продолжала вчитываться в рукопись, то и дело что-то править красным карандашом, пока я объясняла ей, что её хочет видеть миссис Браун. произнесла она, не поднимая на меня глаз. Скажи ей, я загляну ближе к вечеру. Вообще-то она хотела бы видеть вас прямо сейчас. Её брови чуть поднялись. Она сказала, в чём дело. У неё идея для статьи, и она хотела бы обсудить её с вами, мистером Мидом и мистером Молшем. Бобби отложила карандаш с видимым усилием. Кто-то должен ей сказать, что у нас уже нет денег на статьи. Ни на что больше нет денег. Она встала из-за стола и прошла мимо меня. Я заглянула к Уолтеру и Джорджу и пошла за ними в кабинет Хелен. Когда я собиралась закрыть дверь за ними, Хелен позвала меня. «Присаживайся тоже, дорогая. Хочу, чтобы ты делала для нас заметки». Хелен сидела в своем кукольном креслице, сбросив туфли и подвернув под себя ноги. Бобби и Уолтер уселись на софу, а Джордж занял одно из кресел у стола, сжав колени с сигаретой в одной руке и чашкой кофе в другой. Я устроилась рядом в одной руке ручка, в другой блокнот. У меня блестящая идея статьи для июля, сказала Хелен. Нам больше не на что нанимать писателей. Джордж, было бы так славно, если бы ты хоть раз не волновался о деньгах. Ну кто ты же должен? Ты сознаёшь, сколько уже потратила на писателей для этого номера? Если вообще можно их называть писателями. Ты предложила какому-то фрилансеру 500 долларов за статью о девчонке-каррелистке, которая ходит к психиатру. Я прекрасно знаю, за что и кому плачу, Джордж. А теперь позвольте, я расскажу вам об этой новой теме для статьи. Это просто находка. Я весь в внимание, сказал Джордж, отпевая кофе. Я хочу, чтобы мы сделали статью о том, как правильно ласкать грудь. Я чуть не выргнила карандаш, а Джордж едва не поперхнулся кофе. Боже правый, сказал Уолтер, покраснев. Ты же пошутила, да? спросила Бобби. Кто вообще станет писать такое? Как раз такая статья нам нужна, сказала Хелен. Женская грудь это не просто пара арбузов. Им нужно внимание, особенно во время занятий любовью. Я видела, как неловко всем обсуждать эту тему, не считая Хелен. Она говорила о сексе, как другие о погоде. Мущин нужно просвещать о том, как ласкать грудь. И что приятно со скам, а что нет. У меня такое ощущение, что среди мужчин полно кусак. И кто в конечном счёте лучше их обучит правильному обращению с грудью, как не женщина? "У тебя грошанет на такую статью", сказал Джордж. "Тогда я сама напишу её". "У тебя не будет времени", сказала Бобби. "Спорим? Я ничего не смыслю в женской груди", признался Волтер, "но со статьёй готов помочь". "Просто смешно", сказал Джордж. Ты не можешь взять и получить такую статью из воздуха. У меня в офисе полно женщин, сказала Хелен со смешком. Женщин, которым я уверена, приятно, когда их грудь ласкает тот, кто знает в этом толк. У меня прямо за дверью испытательный полигон, и я им воспользуюсь. Бобби и Джордж и даже Волтер в некоторой степени вышли из кабинета Хелен сами не свои, но она была полна вдохновения. Элис, давай-ка выпустим обращение. только для женской части нашего персонала с пометкой конфиденциально Хелен тараторила, как и всякий раз, когда входил в азарт, и я писала всё скорописью. Вернувшись за свой стол, я стала печататься, то думая: "Я приехала в Нью-Йорк, чтобы стать фотографом", а печатаю записку по-русски. Кому: моим девушкам-сотрудницам. От кого: Хелен Гёрли Браун. Тема: строго конфиденциально. Нам нужна ваша помощь с новой статьёй о женской груди и предварительных ласках. Пожалуйста, расскажите мне, как бы вам хотелось, чтобы мужчина обращался с вашей грудью во время занятий любовью. Я бы хотела знать, что усиливает вашу страсть, а также что вам не нравится. Я вижу в этом важнейшее руководство для мужчин и возможность для нас обучить их тому, что приносит счастье нашей груди. Приняв участие, вы окажете всем женщинам огромную услугу. Просьба направлять ваши ответы Элис не позднее 5:00 вечера в пятницу. При желании можете писать анонимно. Как только я закончила разносить записку по-русски, Бриджет позвала меня вместе с другими девушками на лекцию в Барнард Колледж. Там сегодня выступает Бетти Фридден, сказала она, глядя в своё карманное зеркальце и подкрашивая губы вишнёвой помадой. Хелен в тот день ушла пораньше с работы, так что я приняла приглашение. По пути на лекцию девушки только и говорили, что о записке Хелен. «Я сперва подумала, это шутка», — сказала Марго. «Она же наш босс. Как она может рассчитывать, что мы расскажем ей о нашей половой жизни?» «А как она все повернула, будто это наш долг участвовать в вопросе», — сказала Лесли. «Словно на нас лежит ответственность просвещать мужчин ради всех женщин». «По-моему, это забавно», — сказала Бриджит. «То есть вы только вдумайтесь. Она говорит о том, чтобы выпустить статью про сиськи. Сиськи. Еще ни один женский журнал такого не делал». «Я приму участие», — сказала Пенни, «но имя свое указывать не стану». Я молча озирала окрестности. Мне еще не приходилось так далеко забираться в верхний Вестсайт. Кампус Барнардт-колледжа был в двух шагах от Колумбийского университета. Кругом симпатичные здания из красного кирпича и известняка, тщательно ухоженные дорожки и величественная колонна. Лекция проходила в зале Юлиуса Хелда. На третьем этаже с паркетным полом, недавно натертым ароматным пчелиным воском. Просторный зал был уставлен рядами скрипучих складных стульев, а за кафедрой тянулась доска от стены до стены. Почти все места были заняты, и мы пришли как раз вовремя, чтобы отыскать пять свободных сидений подряд на галерке. Когда нам представили Бетти Фридан, публика, в основном молодые женщины, встала и разразилась овациями. Миссис Фридан вышла на подиум, держа руки по швам, и стала сдержанно призывать публику к тишине. Я не читала её загадку женственности, и все мои знания о ней были почерпнуты из газет и со слов других женщин. Увидев её вживую, я удивилась, у неё был вполне миловидный и даже домашний вид. А крючковатый нос и близко посаженные глаза придавали ей сходство с совой. Одета она была скромно, но со вкусом: прямая юбка, бежевый свитер. Стрижка короткая, минимум бижутерии, не считая помады, на ней почти или совсем не было косметики. Другими словами, Она являла собой полную противоположность Хелен Гёрли Браун. Бетси Фритон говорила почти час. Женщины слушали её, подавшись вперёд, а она рассказывала о том, как свободные и замужние женщины ставят себя на второе и третье места после своих ухажёров, мужей и детей. Все мы знаем женщин, которые бросили колледж, как только вышли замуж. а не в той же лодке, что и провинциальная домохозяйка, которая работала, чтобы ее муж окончил колледж и уволилась, едва он получил работу. Она говорила с большим воодушевлением о молодых женщинах, перед которыми открыты широкие возможности, а их жизнь при том проходит в будничных заботах с ощущением подавленности и опустошенности. Этих одаренных, образованных, способных женщин низвели до жалких подобий своих идеальных «я». Общество говорит им, что ничто не сделает их счастливее, чем чистый дом и горячая еда на столе. И согласно миссис Фридден, сексуальное удовлетворение не решало эту проблему. Многие женщины, которых я опрашивала, сообщали, что они довольны половой жизнью со своими мужьями, и всё же, она сделала паузу, подчёркивая важность этих слов. Это никак не облегчало кардинальной безысходности их повседневного существования. В целом её лекция побуждала к размышлениям и лишала покоя, поскольку можно было не сомневаться, что любая из нас частично узнавала себя в тех женщинах, о которых шла речь. Когда мы продвигались в толпеек к выходу из зала, кто-то позвал меня по имени. Обернувшись, я увидела Элень Слоум. Я так и думала, что это ты сказала, и она и заключила меня в объятия. На ней было чёрное льняное платье с низким вырезом. Серебристые волосы были красиво зачесаны назад, макияж безупречен. Она была до того поджарой, что и различала очертания ребер под загорелой кожей. Возникало впечатление, что она недавно вернулась из отпуска. Элейн выглядела, как картинка из журнала на пляже Паун-Бич, Я бегло познакомила ее с девушками и отметила, как Бриджит и остальные поглядывают на сумочку от Уи Виттон у нее под мышкой, на серебряные браслеты и серьги с бриллиантами. Все, Валейн Слон говорила, стиль, успех и деньги. «Я слышала, ты сходила на пару фотосъемок с Кристофером?» сказала она. Я почувствовала на себе взгляд Бриджит. Он помогал мне, давал кое-какие подсказки. Ты ничего не говорила ни о каких фотосъёмках с ним, сказала Бриджет, словно бы я намеренно утаила это от неё. Это Элейн направила его, сказала я, ради спокойствия Бриджет. Она знает, я интересуюсь фотографией. Кстати говоря, сказала Элейн, я наконец нашла те фото с твоей мамой, которые хотела показать тебе. Приходи ко мне на ужин завтра вечером. Я с радостью. Чудесно. Коктейли около 6. Уже ближе к 7. Я в докойте. Просто скажи портие моё имя. Я поблагодарила её за приглашение, и она снова обняла меня, поцеловала в щёку и направилась к выходу. А остальные смотрели, как она растворяется в толпе. Кто она, спросила Маргос с несколько шарашенным видом, словно у неё в уме не укладывалось, что девушка из глубинки вроде меня может быть знакома с такой женщиной. Она редактор Убернарда Гайса дружила с моей мамой. Я ожидала дальнейших расспросов, но их не последовало. Только Бриджет отвела меня в сторонку и спросила, не могла бы Элен пристроить её в издательский бизнес. Погода была прекрасная. Вечер только начинался, и мы впятером уселись за столик перед кофейней на перекрёстке 96-й и Амстердам Авеню у станции метро Сгрудившись за шатким столиком, обхватив чашки с кофе, мы принялись разбирать по косточкам лекцию Бетти Фриден. «У вас не возникает ощущение, что мы часть этой проблемы?» спросила Марго. «Как это мы часть проблемы?» Пенни была озадачена, и между бровями у нее залегла складка. «Ну, сами подумайте. Мы работаем в журнале, который скармливает женщинам весь этот идеализм, Каждый месяц они открывают журналы и видят, к какой жизни им стоит стремиться и чем они должны быть счастливы. А, сказала я. Но как раз направление, которое взяла Миссис Браун для космоса, обещает волнующие перспективы. Ой, шутишь, что ли? Марго была настроена скептично. Лёгкий ветер шевелил её короткие волосы. Она только усугубляет проблему. Именно, сказала Лесли. Даже не говоря об этой нелепой записке про грудь. Разве ты не видишь разницы между тем, что она проповедует в секции одиноких и девушки, и тем, о чём сегодня говорила Бэтти Фридден? Конечно, они говорят разные вещи, сказала я, но в целом посыл тот же. Хелен Гёрли Браун всё целое за то, чтобы женщина строила карьеру. "Да", сказала Лесли, "чтобы стать интереснее мужчинам". И она считает, что женщина должна быть независимой. Она считает, что женщина должна жить самостоятельно, иметь своё жильё. Ага, что бы было где облажать мужчин, сказала Марго. Разве не видишь? Хелен Гёрли Браун продолжает нам внушать, что мы не можем быть самодостаточны без мужчины. А Бетси Фридден говорит, что в нас самих есть всё, что нам нужно. Я понимала точку зрения Марго, и пусть я не во всём соглашалась с Хелен, она была моей начальницей. и одинокой волчицей, а я всегда симпатизировала тем, кто сражается с превосходящими силами. Когда люди нападали на ее идеалы, я непроизвольно становилась на ее сторону. Марго прервала мои мысли. «Взять эту женщину, подругу твоей мамы. Ты же не скажешь, что она сидит и ждет, пока ее счастливит муж?» «Она не замужем», — сказала я. «Не замужем?» Бриджит была в шоке. Это только подтверждает мою точку зрения, сказала Марго. Но, сказала я, по-моему, Хелен Гёрли Браун и Бетти Фридден обе призывают нас к тому, чтобы мы жили насыщенной, счастливой, волнующей жизнью с мужчинами или без. Просто у каждой из них свои методы. Я не уверена, о чём вообще мы тут спорим, сказала Кэрл, новая секретарша из отдела распространения, которую взяли через неделю после меня. Кто-нибудь из вас может честно сказать, что она не хочет выйти замуж и завести семью? Повисло молчание. Я смотрела на машины, рывками продвигавшиеся по Амстердам-авеню, и ерзала на стуле, думая о Майкле, единственном мужчине, за которого я думала выйти, которого представляла отцом моих детей. «Конечно, я хочу мужа и семью», — сказала Пенни наконец. «Но не сейчас, потом». «Как и я», — сказала Марго. «Я тоже», — Лесли кивнула. «Я еще хочу кое-что успеть». «Например», — спросила Кэролл. Я хочу быть писательницей, сказала Пенни. А я редактором, сказала Бриджет. Я хочу быть фотографом, сказала я. А я стану дизайнером одежды, сказала Марго. Мы все смотрели на Кэрл, крепко обхватившую свою чашку кофе. Извините, сказала она смущённо. Но я не такая, как вы. У меня нет этих больших, гламурных целей. Конечно, мне бы хотелось что-то сделать. Я бы хотела путешествовать. И может заняться живописью или лепкой. Я не хочу просто сидеть дома и печь пирожки. Но по большому счёту, я была бы счастлива просто встретить приятного человека, выйти замуж и растить наших детей. Я ожидала, что остальные набросятся на неё, но к моему удивлению, никто ничего не сказал. Мы притихли. И звуки города, сирены, крики людей, собачий лай проступили неожиданно отчетливо, вызывая чувство неловкости. Словно бы Кэролл высказала некую постыдную правду, которую все мы скрывали, даже я. Называть Дакоту своим домом — это впечатляло. Все эти колоссальные пропорции, фронтоны, мансарды, изысканные арочные своды придавали отелю сходство с готичинским замком. Я подошла к главному входу, И меня приветствовал портье в форме, который позвонил Элейн сообщить о моём визите и проводил меня к лифту, припрочив другому служащему в форме, доставившему меня на пятый этаж. Элейн открыла мне дверь раньше, чем я нажала звонок. На ней была свободная туника кремового цвета с чёрной оторочкой по рукавам и воротнику, а её серебристые волосы рассыпались по плечам. Hi-Fi система играла плавную музыку, что-то джазовое. У вас шикарный дом, сказала я, входя в комнату с изумрудно-зелёными портьерами, элегантный софой и пухлыми стульями в тон. Хрустальная люстра в прихожей бросала мерцающий свет на богатый пол красного дерева. Я не слишком хорошо рассчитывала пространство, но потолки здесь, на мой взгляд, были не ниже 12 футов. Рада, что тебе нравится. Что тебе налить, Мартине? Она подошла к степлянной тележке с коричневыми и голубыми бутылками джина, бурбона, водки, вина. Там же стояло серебряное ведёрко со льдом, только начавшее покрываться испариной, словно его недавно наполнили. Мартине будет в самый раз. Заметив, что я обхожу коврик из зебры на полу гостиной, Элейн сказала со смехом: "Не думай, этот козлик тебя не укусит. Можешь ходить по нему". Она налила джина и вермута в серебряный шейкер. Я почти закончила с декором. Во всяком случае, пока. Наверное, скоро мне опять это надоест, и я всё переделаю. Это вы сделали сами без декоратора? Она улыбнулась, как бы говоря: "Подумаешь", и налила два мартини, оставив идеальное пространство для оливок. Это хобби. Она протянула мне бокал и деликатно чокнулась с ним. Теперь рассказывай, как у тебя дела на работе? Гораздо лучше, спасибо вам. Надеюсь, тот молодой человек, напомни имя. Эрик, верно, Эрик. Надеюсь, он хорошо себя ведёт. Он больше меня не потревожит. Я отпила ещё мартини. Эрика я не видела после той вечеринки, и меня это устраивало. Было грустно, что всё кончилось, но он мне надоел, и я радовалась при мысли, что вовремя раскусила его. Теперь я была в безопасности. Моё сердце больше не было в его власти. Мы перешли с напитками в гостиную и уселись на пухлые стулья. Мне хотелось, чтобы она поскорее принесла фотографии мамы, но Элин, похоже, не видела смысла спешить. Как тебе вчерашняя лекция? Масс информации для размышлений. Мы потом обсуждали, как Бетти Фридден говорит одно, а Хелен Гёрли Браун другое. А, они не похожи, как день и ночь, или так они хотят считать. Бетти терпеть не может Хелен. Говорят это стыд и срам. Лично я больше склоняюсь к мировоззрению Бетти, но Хелен тоже в чём-то права. "Ну хватит об этом", сказала Элейн, стряхнув головой. "Хорошо, что я увидела тебя вчера. Похоже, ты общаешься с людьми, заводишь подруг". "На работе всё так добры ко мне", сказала я. "И опять же, я вам безмерно благодарна, что порекомендовали меня и попросили Кристофера помочь мне с фотографией". "Не стоит меня благодарить. Кристофер только рад помогать себе. К тому же, она сделала паузу из окурины, он, можно сказать, у меня в долгу. Я посмотрела на неё, вскинув брови, и попросила посвятить меня в подробности. Я знаю Кристофера с самого детства, объяснила она. Его родители развелись, когда он был ещё младенцем, и вскоре после этого я познакомилась с его отцом, Уильямом. Она улыбнулась, видимо, вспоминая его, и стряхнула пепел сигареты. Я чуть не вышла за этого мужчину. А что случилось? Она закинула голову к потолку, словно бы там ее ждал ответ. Думаю, в конечном счете я недостаточно его любила. Он ожидал, что я оставлю карьеру и буду растить его сына. Чем я в итоге практически и занимаюсь? Кристофера я тоже обожала. С Уильямом я больше не разговариваю, сказала она с грустью. Но Кристофер всегда будет в моей жизни. Он мне как сын. «А что случилось с мамой Кристофера?» – не могла не спросить я. «Теперь, когда у меня не было мамы, отношения других людей со своими матерями вызывали у меня либо умиление и зависть, либо негодование». Его мама голос Элейн на миг дрогнул, словно она не знала, как лучше сказать. Кристофер не видел ее с самого детства. «Понимаешь, мать ушла не просто от его отца, Но и от него. После развода она снова вышла замуж. У неё с новым мужем двое детей. Они живут здесь же в городе. И она ни разу не обратилась к Кристоферу. Ни звонка, ни письма, ничего. Я почувствовала в нём, можно сказать, товарища по несчастью. Только его мать бросила, а моя просто умерла. Как она могла так поступить с ним, я никогда не пойму. Так ли иначе? Элин махнул рукой, как бы сменив тему. Кристофер всегда хотел быть фотографом, но его отец этого не одобрял. Уильям — биржевой брокер, и он хотел, чтобы сын пошел по его стопам или хоть как-то работал с финансами. Они ужасно ругались из-за этого. Я всегда была у них рефери. Уильям думал, что Кристофер будет голодать, если станет работать фотографом. Но поверь мне, Кристофер очень неплохо зарабатывает. А он еще так молод. «Как видишь, я им горжусь». Она улыбнулась с довольным видом фотографа. откинулась на спинку и почесала шею сзади. И скажу без ложной скромности, свой первый заказ на фотографию он получил через меня. Я тогда работала в Random House. У меня был молодой автор, которому требовался портрет. Я вспоминала наш с Кристофером разговор в той кофейне, когда он говорил, что ему бывает неловко с другими людьми, что он интроверт и пыталась представить его мальчиком. Он хороший парень, сказала Элин. И талантливый К тому же, очаровашка. Это его капна волос. Я могу тебя заверить, у него в семье все были красавцы. Не видела бы ты его отца, когда он был моложе. Я улыбнулась и сказала: "Подружка Кристофера тоже очень хорошенькая". "А, Дафна", Элина смешливо надула губы. "Это тянется намного дольше, чем следовало бы. И не говори мне, что его мать здесь ни при чём". "Но мне нравится Дафна", я была удивлена. Нет, она прелесть сама по себе. Я просто не считаю, что она подходит Кристоферу. Она затушила сигарету в пепельнице, хотя он никогда не слушал меня насчёт Дафны. Надеюсь, ты проглодалась. Она сменила тему и жестом позвала меня на кухню, которая оказалась просторней всей моей квартирки. Пахнет восхитительно, сказала я, вдыхая аромат чеснока. На плите медленно кипели три медные кастрюли, в чьи бокале залысиное пламя. Ещё несколько разноразмерных кастрюль висели на кованой стойке над разделочным столом. На столе лежали травы для соуса: свежий базилик, орегано и лавровые листья. Не могу поверить, что вы ещё и готовить умеете. Есть ли что-то, что вам не по плечу? Ты гладишь моё эго, она рассмеялась и метнула спагеттину на стену. Моя мама делала так же. При виде макаронины, прилипшей к кафелю, я испытала болезненный укол. «Готово», — сказала Элейн торжественно, затем слила воду и выложила макароны на блюдо с пикантным соусом из оливкового масла, белого вина, чеснока, трав и креветок. Мы уселись в столовой под второй хрустальной люстрой за стол, рассчитанный на двенадцать человек. Элейн разлила по бокалам охлажденные шабли и подняла свой. «За все хорошее». Еда была восхитительна. Когда мы поели, Элейн сказала «Все, Предлагаю переместиться с кофе в гостиную, и я покажу тебе найденные фотографии с мамой. Наконец-то мы дошли до этого. Я изучила все фотографии с мамой, какие были у меня. Запомнила каждую ее улыбку, каждый взгляд и каждый жест. Я сложила в уме собственную версию ее жизни, мою историю. Но я знала, что она не полная. Не считая моего отца, который был сдержан в разговорах насчет мамы, Элейн была единственным человеком, кто мог заполнить пробелы. Она ушла в другую комнату и вернулась через несколько минут с плоской лакированной коробкой. У меня же есть ещё какие-то, где-то. Она подняла руки, как бы говоря, что где-то, может быть, где угодно. Давай, она похлопала по подушке рядом с собой. Посмотрим. Я присела, и она передала мне фотографии уголки которой были помяты и загнуты. Думаю, мы не задолго до этого познакомились. Я увидела на чёрно-белом снимке их двоих в дверях отеля Плаза. Взяв фотографию в руки, я почувствовала мурашки. Видишь, насколько ты похожа на неё? Я с трудом сглотнула. Конечно, я видела сходство, но мама всегда казалась мне гораздо красивее. В ней было что-то особенное, от чего люди к ней тянулись, особенно мужчины. Женщина По крайней мере, янгстаунские кумушки смотрели на неё с подозрением и, вероятно, завистью. Они считали мою маму городской девицей, возневшившей себя лучше их, и, честно говоря, не без основательно. Всё, что только можно, она сравнивала с Нью-Йорком. Рестораны были не так хороши, рогалики были не теми рогаликами, сыров раздвоеи обчёлся, мода на одежду отставала на сезон. "Ты знаешь", сказала Элейн, В Барбизоне было немного еврейских девушек, так что мы с твоей мамой держались вместе. Я помню на Йом Кипур другие девушки хотели поститься с нами, чтобы сбросить вес. Она взяла другое фото. Ты только посмотри на это. Кажется, мы тут в одной из наших комнат. Элейн протянула мне фото с мамой, лежавшей в ногах кровати, подпёршейся локтем и улыбаясь на камеру. Кто бы ни был фотографом, он отлично уловил искорнуй огонёк в глазах у мамы. Этот взгляд с хитрицой был словно высечен у меня в памяти. Я знала, что в следующий миг она рассмеётся. Как же камеру любила твоя мама. Её фото просто не могло не получиться. Даже Гарри Коновар это говорил. Гарри Коновар это кто? Ты никогда не слышала о Гарри Коноваре, спросила она с удивлением. До того, как появились Эйлин Форт и Джон Кособланкос, был Гарри Коновар. Он владел самым большим модельным агентством в Нью-Йорке. Все её первые работы и обязаны ему. Крам для лица Пунц. Вот как раз полюбуйся. Элейн со смехом протянула мне фотографию, на которой они с мамой, намазанные колд-кремом, игриво смотрели в камеру, раскрыв рты как рыбы. Ты знаешь, твоя мама могла бы сделать отличную карьеру модели, если бы её отец не положил этому конец. Почему? Он не хотел, чтобы она была моделью. О, Господи, ещё бы. Её отец, судья, она закавычила в воздухе это слово, был очень строг. Вечно волновался, что подумают другие. Ей не нравилась идея, что его дочь будет позировать за деньги. В его понимании это было всё равно, что танцовщица кабаре. Элин говорила так легко, так буднично, но я ловила каждое слово. Я ничего фактически не знала о маме на маце, кроме того, что он был судьёй. Никто никогда не рассказывал мне о маминых родственниках, сказала я. Мамин родитель умер не задолго до моего рождения. Что вы скажете насчёт автокатастроф в моей семье, спросила я. В смысле? Ну, сперва мамины родители так погибли, а потом и она, словно бы автокатастрофы передаются в моей семье по наследству. Елена загадочно взглянула на меня. И налив себе солидную порцию сливок в кофе, стала неспешно размешивать. Родители отца тоже умерли, сказала я, так что у меня не было ни бабушки, ни дедушки. Что ж, единственное, что я знаю, сказала Элейн, это что отец твоей мамы был совершенно вне себя, когда она познакомилась с твоим папой. Можно было подумать, она преступление совершила. Ему не нравился мой папа. Я представила отца, такого добродушного и обходительного, самого неконфликтного человека из всех, кого я знала. Я думала, все его любили. О, милая, там просто были такие обстоятельства. Не знаю, как ко всему этому относилась ее мать, но могу тебе сказать, отец ее был настоящим засранцем. «Извини», — сказала она, заметив, как я сжалась, — «но это правда. Твоя мама от него натерпелась. Поверь, твои родители правильно поступили». «В чем?» Я понятия не имела, о чём она говорит. Словно мы вели два разных разговора. Как я сказала, отец её был тем ещё засранцем, а её мать должна была бы вступиться за дочь, но не сделала этого. Алень словно бы хотела сказать что-то ещё, но сбилась с мысли и после секундного замешательства подняла свою чашку. Ещё кофе? Я попыталась выяснить больше о том, что такого ужасного сделал мамин отец. Но Элейн увиливала от ответа, и к концу вечера, когда я ушла от неё, у меня осталось больше вопросов, чем ответов. Я полагала, что могу спросить у отца, но у меня никогда не получалось удержать его на междугородней линии достаточно долго для серьёзного разговора. И в письмах он был сдержан, так что не стоило писать ему об этом. Я решила ждать до следующей встречи с ним, когда бы она ни случилась.